Порука. Нека. В небе звезды тянутся друг к другу, Синеву ночную наполняя светом. Подают пример рождения надежды, Не понимая разницы земли и неба. В месте, где размыто горизонтом, Четкая граница между мирами, Шаг за шагом приближаясь к солнцу, Виден лишь отлив перед цунами. Кажется, довольно просто, с радостью подходите друг к другу, но в момент прикосновения наслаждение превращается в поруку, и то, что было очевидно, теперь скрывается в тумане, а все, что мыслишь, субъективно, сам застрял в своем капкане. В небе звезды тянутся друг к другу, свет их вызывает горечь. Отвернувшись, видишь, что, похоже, позади стоит твоя порука. В скором ожидании цунами, себя покрыв холодным снегом, на месте топчетесь годами, не понимая разницы земли и неба.